Рэй Брэдбери. Бетономешалка. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кофе на сервисах Boosty и Patreon. Ссылки в профиле. Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру зашуршали старушечьи голоса. Идтил трус, идтил изменник. «Славные сыны Марса готовы завоевать Землю, а Этил отсиживается дома?» «Болтайте, болтайте, старые ведьмы!» — крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса. «Этил опозорил своего сына! Каково мальчику знать, что его отец — трус!» — шушукались сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами. «О, стыд! Какое бесчестие!» В дальнем углу комнаты плакала жена, будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле. "Ох, Итил, как ты можешь?" Итил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплёте, которая всё утро ему напевала, что он пожелает. "Я ведь уже пытался объяснить", сказал он. "Вторжение на землю глупейшее затея. Она нас погубит". За окном громыт реск, рёв меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамён, песни. По камням мостовых, вскинув на плечо огнестрельное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети, старухи размахивали грязными флажками. Я останусь на Марсе и буду читать книгу, сказал Этил. Громкий стук, Этил отворила дверь, в комнату ворвался Этил в тес. Что я слышу? Мой зять, предатель? Да, отец. Ты не вступаешь в марсианскую армию? Нет, отец. Чтоб тебя, старик, побогравел, опозоришься навеки, тебя расстреляют. Так стреляйте и покончим с этим. Слыханное ли дело, марсиане, ну да не вторгнутся на землю. Где это слыхано? Неслыханное дело, согласен. Не бывалый случай. Не слыхано, но неслыханно. неслыханно. Зашипели ведьмы под окном. "Хоть бы ты его вразумел, отец", сказала Тила. "Как же вразумеешь навозную кучу?" воскликнул отец, гневно сверкая глазами и подступил к Тиле. "День на славу, оркестры играют, женщины плачут, детишки радуются, всё как нельзя лучше, шагая доблестной войны. А ты сидишь тут, стыд". «О, стыд! О, стыд!» — всхлипнули голоса в кустах поодаль. «Вон из моего дома!» — вспылил Этил. «Надоела мне эта дурацкая болтовня! Убирайся ты со своими медалями и барабанами!» Он подтолкнул тестя к выходу. Жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась. На пороге военный патруль. «Этил в рай?» — рявкнул голос. «Да? Вы арестованы?» Прощай, дорогая жена. Иду воевать за одно с этими дураками, закричал Этил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу. Прощай, прощай! Скрываясь вдали, эхом отозвались ведьмы. Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Этил устал и не по себе. Он вцепился обеими руками в решётку и смотрел, как за окном уносится в ночное небо ракеты. Холодно светили несчётные звёзды. Каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались в рассыпную. «Дураки!» — шептал Этил. «Ах, дураки!» Дверь камеры распахнулась. Вошёл человек, вкатил подобие тележки, навалом гружённой книгами. Позади выросла фигура военного наставника. «Этил в рай!» Отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещённые земные книги? Все эти удивительные истории, научные рассказы, фантастические повести, объясняйте. И он стиснул рукоять тела повыше кисти. Этил вырвал руку. Если вы намеренно меня расстрелять, стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с землёй. Из-за этих книг ваше вторжение обречено. Как так? Наставник Хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы. "Возьмите книжку", сказал Этил. "Любую на выбор с 1929 по 1930 и до 1950 года по земному календарю. В девяти рассказах из десяти речь шла о том, как мрсиане вторглись на землю". "Ну да, конечно", военный наставнику улыбнулся и кивнул. "А потом потерпели крах", докончил Этил. Да я, ты измена, держать у себя такие книги. Называйте как хотите, но дайте мне сделать кое-какие выводы. Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джик или Беннон. Как правило, он худощаво и стройный родом ирландец, действует в одиночку и отделевает марсиан. И вы смеете в это верить, что земляне правда на это способны? Не верю, но поймите. Наставник у них за плечами традиции. Поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками, а не просто напечка на книжках о безуспешных нашествиях. У нас марсиан таких книг не-то не было, верно? Ну, не было. Пожалуй, что и так. Безусловно, так. Сами знаете, мы никогда не сочиняли таких вот фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идём в бой и непременно погибнем. Странная логика. Причём тут старые журналы? Боевой дух в этом вся соль. Земля не считает, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя. Где нам с ними равняться? Мы, морси, они не так уж уверены в себе. Мы знаем, что можем потерпеть неудачу, как мы ни бьём в барабаны, как ни трубим в трубы, а дух наш слаб. Это измена. Я не желаю слушать, закричал военный наставник. Через 10 минут все эти книжонки сожгут и тебя вместе с ними. Можешь выбирать, этил в рай, либо ты поступишь в военный легион, либо сгоришь. Выбирать из двух смертей. Что ж, уж лучше сгореть. Эй, люди! Этила вытолкнули во двор, и он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в 5 футов глубиной, в яму налито горячее. Его подожгли, С рёвом взметнулось пламя, через минуту Эттила втолкнут в эту яму. А в конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын. Большие жёлтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова. Только смотрел на отца, точно умирающий зверёк. Бессловесный зверёк, что молит о пощаде. Эттил поглядел на яростное пламя, Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, за чертой смерть. И только тот, оттел проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул: "Стойте!" Лицо наставника в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве придвинулось ближе. "Чего тебе? Я вступаю в военный легион", сказал оттел. "Хорошо, отпустите его". Грубые руки разжались. Эти лабернулся, сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета, и звёзды померкли. А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути, сказал наставник. Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных, распаренных солдат. Запрыгали ребятишки, Среди пёстрой толпы Этил увидел жену. Она плакала от гордости, рядом молчаливый и торжественный стоял сын. С строевым шагом, смеявшиеся отважные войны вошли в межпланетный корабль. Легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжёлая крышка люка, где-то в клапане за свистел воздух. Вперёд. на земле и к погибели, прошептал Этел. "Что?" переспросил кто-то. "Вперёд, к славной победе", скорчив подобающую мину, сказал Этел. Ракета рванулась в небо. "Бездна", думал Этел. "Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алых полыхи. Мы летим. Наша прославленная ракета запылает в небе над землянами" и сердца их исполнится страхом. Но ну, а самому тебе каково сейчас, когда ты далёк, так страшно далёк от дома, от жены, от сына. Он пытался понять, почему его бьёт дрожь. Словно все внутренности, всё самое сокровенное, самое важное в твоём существе, без чего нельзя жить, всё накрепко привязал к родному Марсу, а сам прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце всё ещё на Марсе, там оно бьётся и пылает. Мозг всё ещё на Марсе, там он мыслит, трепещет как брошенный факел, и желудок ещё там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И лёгкие ещё там, в прохладном, глубоком хмельном воздухе Марса, мягкие, подвижные мехи, что жаждут освобождения. Вот часть тебя, которой так нужен покой. Ибо теперь ты лишь автомат без винтов и гаек. Ты труп. Те, у кого над тобой власть, вскрыли тебя и выпотрошили. И всё, что было в тебе стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам. И вот ты, опустошённый, угаший, охладелый, у тебя остались только руки, чтобы нести смерть землянам. Руки. Вот и всё, что у тебя осталось, подумал он холодно и отрешённо. Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один вас много, но другие целы и невредимы. Тело и душа у них одно. А всё, что от тебя осталось живого, бродит там по зади под вечерним ветерком среди пустынных марей. Здесь же в ракете только холодный ком глины, в котором уже нет жизни. Штурмовые посты, штурмовые посты к штурму. Готов! Готов! Готов! Подъём! Дать все так живо. Этил повиновался команде, где-то отдельно впереди него двигались его немевшие руки. Как быстро всё это получилось, думал он. Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши учёные, ведь они наделены потрясающим телепатическим даром, в точности её скопировали. Наши рабочие на своих потрясающих заводах сородили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни один земной корабль не достиг Марса, и однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли. Мы знаем их культуру, ход их мыслей, и мы дорого заплатим за столь блистательные успехи. Прицел. Дистанция в милях. Десять тысяч. Штурм. Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, бесчисленные приборы, рычаги, вертящиеся колеса, и молча ждут люди. В молчании застыли тела, только пот проступает под мышками на лбу под остановившимися выцветшими глазами. не приготовятся. Из всех сил держится и тил, только бы не потерять рассудок и ждёт. Ждёт. Тишина, тишина ожидания. Что это? Радио Земли. Дайте настройку. Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают. Дайте настройку. Вот они слушайте. «Вызываем марсианские военные ракеты!» Тишина затаила дыхание, гудение Улья смолкло и отступило. И в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый чужой голос. «Говорит Земля!» «Говорит Уильям Сонерс, президент Объединения Американских Промышленников!» Этил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зашмурился. «Добро пожаловать на Землю! Что? Что он сказал? Да, добро пожаловать на землю. Это обман. Эти вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос. Добро пожаловать. Зелёная земля, планета цивилизации и промышленности приветствует вас. Мы вас ждём с распростёртыми объятиями. Да обратиться грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена. Это обман. Тише слушайте. Много лет назад мы жители Земли отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать. Нам остаётся лишь приветствовать вас на нашей планете к вашим услугам. Мы просим только милосердия, нашей доброй и милостивой завоеватели. Но этого не может быть, прошептал кто-то. Он же, конечно, это обман. «Итак, добро пожаловать», — закончил представитель земли мистер Уильям Соммерс. «Опускайтесь где вам угодно. Земля к вашим услугам. Все мы братья». Эттил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении. Он зашел с ума, а Эттил все смеялся, пока его не стукнули. Маленький толстенький человечек посреди раскалённого ракетотрома в Грин-Тауне штата Калифорния выхватил белоснежный платок и оттёр взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на пятидесятитысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо. Вот они, толпа ахнула. Нет, это просто чайки. Ропот разочарования. Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну, прошептал Толстяк Мэр. Тогда можно было бы разойтись по домам. Тише, остановила его жена. Вот они, загудела толпа. Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты. Все готовы? Мэр беспокойно огляделся. Да, сэр, сказала Мисс Калифорния 1965 года. Да, сказала ей Мисс Америка 1940-го. Она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить «Мисс Америку» 1966-го, так как на грех слегла. «Ясное дело, готово, сэр», — подхватил мистер крупнейший грибфрут из долины Сан-Фернандо за 1956-й год. «Оркестр готов?» Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку. «Так точно». «Ракеты приземлились?» «Давайте!» «Оркестр грянул марш «Я иду к тебе, Калифорния»» и сыграл его десять раз подряд. С двенадцати до часу дня мэр говорил речь, простирая руки к безмолвным, недоверчивым ракетам. В час пятнадцать гарметические люки ракет открылись, оркестр трижды сыграл «Оштад Золотой». Эд Тилл и еще полсотни марсиан с оружием на готове спрыгнули на землю. Мэр выбежал вперед, В руках у него были ключи от земли. Оркестр заиграл «Приходит в город Санта-Клаус», и певческая капелла, нарочно для этого случая доставленная с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как «Приходит в город марсиане». Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали. С часу 30 до 2.15 мэр повторял свою речь специально для марсиан. «Марсиан». В 2:30 Мисс Америка 1940 вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд. В 2 часа 30 минут и 10 секунд оркестр заиграл: "Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете", чтобы замять неловкость, возникшую по вине Мисс Америки. В 2:35 мистер крупнейший грейпфрут преподнёс в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов. В 2.37 мэр раздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик», при этом он произнёс речь, которая длилась до начала четвёртого. Заиграл оркестр, и 50 тысяч человек запели «Все они славные парни». В четыре часа торжество закончилось. Этил уселся в тени ракеты, с ним были двое его товарищей. «Так вот она, земля». А я считаю, всю эту дрянь надо перебить, заявил один марсианин. Не верю я землянам, что-то они замысляют, но с чего они так уж нам радуются? Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало. Чего это они мне сунули? Говорят, образец. Он прочёл надпись на этикетке: "Блеск, новейшая мыльная стружка". Вокруг сновала толпа, земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. стоял немолчный говор, радушные хозяева пробовали на овощи, попшив курагет, засыпали гостей вопросами. Эттил словно окоченел. Его пуще прежнего била дрожь. Неужели вы не чувствуете, шепнул он, тут таится что-то недоброе, противоестенное. Нам не миновать беды. Всё это не спроста, какое-то ужасное зверломство. Я знаю, они готовят нам худое. А я говорил, надо их перебить всех до единого. Как же убивать тех, кто называет себя другом и приятелем, спросил второй марсианин. Этил покачал головой. Они не притворяются. И всё-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чянской кислотой, и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно. Он нацелил мозг на толпу, селясь на щупальце её настроения. Да, они и вправду к нам расположены. У них это называется «на дружеской ноге». Это огромное сборище самых обыкновенных людей. Они равноблагосклонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. И всё же, всё же. Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания пива Хейгенбека, город Фрес на штат Калифорния, угощала всех даровым пивом. Марсиан начала тошнить. Их неудержимо рвало, дровое угощение фонтанами извергалось обратно. Довясь и отплёвываясь, Этил сидел в тени платана. «Это заговор, гнусный заговор!» — стонал он и судорожно хватался за живот. «Что вы такое съели?» — над ним стоял военный наставник. «Что-то непонятное», — простонал Этил. «У них это называется кукурузные хлопья. А ещё?» «Ещё какой-то ломоть мяса с булкой». И пил какую-то жёлтую жидкость из бочки с льдом, и ел какую-то рыбу и штуку, которую они называют пирожное. Вздохнул Этил, веки его вздрагивали. Со всех сторон раздавались стоны завоевателей марсиан. Перебить подлых предателей, слабым голосом выкрикнул кто-то. Спокойнее, остановил наставник. Это просто гостеприимство, они переусердствовали. Вставайте, воины, идём в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны. Так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело. Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами. Вперёд, шагом, марш. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Городок весь белый, дремало, укутанный мерцающим зноем. Всё раскалилось. Столбы, бетон, металл, полотнены, навесы, крыши, толь. Всё дышало жаром. Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах. «Осторожнись!» — в полголоса предупредил наставник. Они проходили мимо салона красоты. Внутри украдкой хихикнули. «Смотрите!» Из окна выглянула медно-рыжая голова, и тот час скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блиснул в замочной скважине голубой глаз. Заговор, шептал Этил. Так и знаете, это заговор. В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено кружились в пещерах, где под электрическими колпаками точно какие-то морские дивы сидели женщины, волосы их закручивались нистовыми вихрями или вздымались будто горные вершины. Глаза то пронизывали, то стекленели, смотрели и тупо, и хитро. Накрашенные рты олели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, вползал в зеленые кроны деревьев и спод тишка окутывал изумленных марсиан. Нервы от Тила не выдержали. «Ради всего святого!» — вдруг закричал он. «Скорее по ракетам и домой! Эти ужасные твари нас погубят!» Вы на них только посмотрите, видите? Видите эти женщины в стылых пещерах, в искусственных скалах, злобные подводные чудища. Молчать. Только посмотрите на них, думал Этил. Ноги как колонны, и платья над ними шевелятся, будто холодные зелёные жабры. Он снова закричал: "Эй, кто-нибудь, заткните им глотку. Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами". Их жирно намазанные ярко-красные рты оглушат нас визгом. Они затопят нас потоками пошлости. Все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины, а они что-то жужжат и напивают и бормочут. Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры? «А почему бы и нет?» — раздались голоса. «Да они изжарят вас, потравят, как кислотой. Вы сами себя не узнаете». Вас раздавит за труд в порошок, каждый обратится в мужа и только в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтобы они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать? Конечно, чёрт побери. Издалека долетел голос, высокий, пронзительный, женский голос. Поглядите на того посерёдки, правда красавчик. А мурся они в общем-то ничего. Право слово, мужчина как мужчина, томно протянул другой голос. Эй вы, а умерся Ани, эй. Этил с воплем кинулся бежать. Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти всё, что видел, поднимал глаза к тёмному ночному небу, как далеко над дома, как одинок и заброшен. Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел, марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений, там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам. А рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины, а под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие. И на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров. Кинематограф. Привет. Он в ужасе вскинул голову. Рядом на скамью опустилась женщина, она лениво жевала резинку. "Не убегай", сказала она. "Я не кусаюсь". Ох, вырвалось из её тела. "Сходим в кино", предложила женщина. "Нет. Да ну, пойдём, сказала она. Все пошли. Нет, повторил Этил. Разве вам тут на земле больше нечего делать? А чего тебе ещё? Она подозрительно его оглядела, голубые глаза округлились. Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку? выдумает тоже. Этил изумлённо смотрел на неё и спросил не сразу. А всё-таки чем вы ещё занимаетесь? Мы катаемся в автомобиль. У тебя есть автомобиль? Непременно заведи себе новый большой Подлер 6 с откидным верхом. Шикарная машина. уж будь уверен, у кого есть Подлер 6, тот любую девчонку подцепит. И она подмигнула Этилу. "У тебя-то денег куча, раз ты с Марса, это уж точно. Была поход. Можешь завести себе Подлер 6 и кати куда вздумается". "Это уж точно. Куда? В кино? А чем плохо?" — Ну уж нет. — Да вы что, мистер, рассуждаете прямо как коммунист, — сказала женщина. — Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, чёрт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули, верно? — Вот этого я никак не пойму, почему вы нас так приняли. подобрать ему душевный мистер вод почему так и запомнить и подобрать ему душевный и она пошла искать себе другого кавалера тил собрался с духом надо написать жене разложил бумагу на коленях и старательно вывел дорогая тила но тут его снова прервали чуть не подносом застучали в бубен пришлось поднять голову Перед ним стояла чудушная старушонка с детским круглым, но вячим и сморщенным личиком. "Брат мой!" закричала она, глядя на Итила горящими глазами. "Обрёл ли ты спасение?" Итил вскочил, уронил перо. "Что? Опасность? О ужасная опасность!" завопила старуха, сотрясая бубном и закатив глаза. "Ты нуждаешься в спасении, брат мой, ты на краю погибели!" Кажется, вы правы, дорожа согласился ител. Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение тройим марсианам. Мило, не правда ли? она широко улыбнулась. Пожалуй, что так? Она впилась в итело пронзительным взглядом, наклонилась к нему и таинственно зашептала. Брат мой был ли ты окрещён? Не знаю, ответил он тоже шёпотом. Не знаешь, крикнула она и высоко вскинула бубин. Это вроде расстрела, да? спросил отец. Брат мой, ты погряз в возле и грехе, сказала старушонка. Не тебя осуждаю, ты вырос в мраке невежества. Я уж вижу, ваши морсянские школы ужасны. Вас совсем не учат истине, вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения. И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире, спросила Тил. Не требуй сразу многого, возразила она. Здесь довольствуйся малым и боясь другой, лучший мир, и там всех нас ждёт награда. Тот мир, я знаю, там покой, да, и тишина, да. Там реки текут молоком и мёдом. Да, пожалуй, согласился Этел. И все смеются и ликуют. Я это как сейчас вижу. Тот мир лучше нашего. Куда лучше? Да, Марс великая планета. Старушонка так и вскинулась, чуть не ударив его бобным по лицу. Вы ж там, мистер, насмехаетесь надо мной. Да нет же. Этел смутился и растерялся. Я думал в это про. Вы уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс. Вот таким, как вы, и суждено вечный кипеть в котле. Вы покройтесь язвами, вам уготованы адские муки. Да, признаться, земля место малоприятное. Вы очень верно её описываете. Опять вы нато мной насмехаетесь, мистер, разъярилась старушонка. Да нет же, прошу прощения, это я по невежеству. Ладно, сказала она. Ты язычник, а язычники все невоспитанные. На, держи бумажку. Приходи завтра вечером по этому адресу и будешь крещён и обретёшь счастье. Мы громко распеваем, без устали шагаем. Если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты и кларнеты, ты к нам придёшь. Придёшь? Постараюсь, неуверенно сказал Этил. И она зашагала прочь, колотяно ходу в бубен и распевая во всё горло: "Счастье моё вечно со мной". Ошеломлённый этил снова принялся за письмо. "Дорогая Тилла, подумай только по своей простоте душевной. Я воображал, будто земля не встретит нас бомбами и пушками, ничего подобного. Я жестоко ошибался". Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Бенна, никаких таких молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет. Тут только и есть, что белобрысые розовые роботы с телами из резины. Они вполне реальные и всё-таки чуточку неправдоподобны. Живые и всё-таки говорят и действуют как автоматы. И весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимы, необъятны зады, глаза неподвижны, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей, ведь они непрестанно жуют резинку. Таковы не отдельные люди, дорогая моя Тила, такова вся земная цивилизация, и мы брошены в неё, как горсть семян в громадную бетономешалку. от нас ничего не останется нас сокрушит не их оружие, но их радуши нас погубит не ракета, но автомобиль отчаянный вопль, треск, грохот и тишина отил вскочил за оградой парка на улице столкнулись две машины в одной был полном марсиан, в другой землян отил вернулся к письму милая, милая тила Вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают 45.000 человек, превращаются в кровавый студень в своих жестянках автомобилей. Красный студень, а в нём белые кости, точно не чайные мысли, смешные и страшные мысли замирают, застывают в желе. Автомобили сплющиваются в эти аккуратненькие консервные банки, а внутри всё перемешалось и всё тихо. Везде на дорогах кровавое месиво, и на нём жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка, и лица обращаются в карнавальные маски. Есть тут у них такой праздник — карнавал в День всех святых. Видимо, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несёт смерть. Выглянешь из окна, а там лежат двое, соединились в тесном объятии Ещё минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена. Всякие колдуни и жевательная резинка заманят воинов в капкан и кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой на Марс. Цель моя. Где-то на Земле есть некий человек, и у него рычаг Довольно ему нажать на рычаг, и он спасёт эту планету. Но человек этот сейчас не у дел. Заветный рычаг покрывается пылью, а сам он играет в карты. Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства. Они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, тело мое. Пожелай мне удачи, быть может, я погибну при попытке к бегству. Поцелуй за меня, сына. Отчил в рай, сложил письмо, ни мы слёзы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой. Он вышел из парка. Что остаётся делать? Бежать, но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракету и улететь? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймёшь, совсем запутался. Ясно одно: если остаться на земле, тобой живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, чиптят, обдают дымом и зловонием. Пройдёт полгода, и у тебя заведётся огромная хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь. И каждую ночь будут душит долгие мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет. Ни за что. Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне, лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня, завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет 6 серебряных ручек. Эй вы, Взвыла сирена, у обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая чёрная машина. Из неё высунулся человек. «Марсианин?» «Да». «Вас-то мне и надо, влезайте да поживей. Вам крупно повезло? Влезайте, свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом». Ошеломлённый Этил покорно открыл дверцу и сел в машину. «Покатили». Что будете пить, ЭВ? Коктейль? Официант. Два манхэттена. Спокойно, ЭВ. Я угощаю. Я и наша студия. Нечего вам хвататься за кошелёк. Рад познакомиться, ЭВ. Меня зовут РР Ванпленк. Может, слышали про Такова? Нет? Ну всё равно, руку приятель. Он зачем-то помял эти лу руку и сразу её выпустил. Они сидели в тёмной пещере, играла музыка, плавно скользили официанты. им принесли два бокала всё произошло так внезапно и вот ванпленк скрестив руки на груди разглядывает свою марсианскую находку и так и во мне нужны у меня есть идея благородней же лучше не придумать даже не знаю как это меня осенило сижу сегодня дома и вдруг бац вот это думаю будет кино вторжение марсиан на землю А что для этого нужно? Нужен консультант. Ну сел я в машину, отыскал вас и вся недолга. Выпьем за ваше здоровье и за наш успех. Будем? Но возразил был Айтил: "Знаю, знаю, ясно не за даром, чего чего, денег у нас прорва. И ещё, у меня при себе книжечка, а в ней золотые листочки, могу судить. Мне не очень нравятся ваши земные растения и Да вы шутник. Так вот, слушайте, как мне мыслится сценарий. В Азарте он наклонился к Атилу. Сперва шикарные кадры на Марсе, разгораются страсти, огромное сборище. Марсиане кричат, бьют в барабаны, в глубине громадные серебряные города. Но у нас на Марсе города совсем не такие. Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаша РЭРу лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра. «Мы не пляшем вокруг костров». «В этом фильме придётся вам разжечь костры и плясать», — объявил Ван Пленк и даже зажмурился гордой своей непогрешимостью. Покивал головой и мечтательно продолжил. «Затем понадобится марсианка, высокая злотокудрая красавица». На Марсе женщины смуклы, с тёмными волосами и... «Послушай вы, я не понимаю, как мы с тобой поладим?» Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бы ж тебя зовут? Эттив? Какое-то бабье имя. Подберём получше, ты у меня будешь Джо. Так вот, Джо, я уже сказал, придётся нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому что потому, а то папочка расстроится. Ну так что скажешь? Я думал «Ещё нам нужна такая сцена, чтобы зрители рыдали. В марсианский корабль угодил метеорит или ещё что, словом, катастрофа. Но тут прекрасная марсианка спасает всю ораву от верной смерти». С ног сшибательной выйдет сценка. «Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашёл. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить». Этил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку. Одну минуту. Мне надо вас кое о чём спросить. Валяй, ждёт, не смущайся. Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы, вы все принимаете нас точно родных детей после долгой разлуки. Почему? Эй, ну и чудаки же вы там на Марсе. Сразу видно световая простота. Ты вот что сообрази, маг. Мы тут люди маленькие, верно? И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях. Мы люди самые заурядные, верно? Так вот, мы, земляне, этим гордимся. Наш век, век заурядного человека бил, и мы гордимся, что мы мелкая сошка. У нас на земле друг били, все жители сплошь сараяны. Да! Этокое огромное семейство благодушных сараянов, и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на Землю. Зясно дело, вам одиноко на вашем маленьком, холодном Марсе. И завидно, что у нас такие города. Наша цивилизация гораздо старше вашей. Уж, пожалуйста, Джон, не перебивай, не расстраивай меня. Да я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одинок, и вы прилетели к нам повидать наши города и наших женщин. И милости просим, добро пожаловать, ведь вы наши братья, вы тоже самые заурядные люди. И, кстати, Роска, тут есть ещё одна мелочь. На этом вашем вторжении можно хорошенько подзаработать. Вот, скажем я, задумал фильм, он нам даст миллиард чистой прибыли. Это уж будь покойн. «Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по тридцать монет штука. Это тоже, считай, ещё миллионы дохода. И у меня есть контракт. Выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдёт по пять монет. Да мало ли чего, ещё можно напридумывать». «Вот оно что», — сказал Эд Тилл и отодвинулся. Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте. И средства для удаления волос дадим, и живательную резинку, и ваксу, прорву всего. Постойте, ещё один вопрос. Валяй, как ваше имя? Что означает RR? При чёрт, Роберт? Эттил поглядел в потолок. А, может быть, иногда случайно кто-нибудь зовёт вас Рик. Угадал приятель, ясное дело. Рик, как же ещё? Эддил перевёл дух и захохотал и никак не мог остановиться, ткнул в собеседника пальцем. Так вы, Рик. Рик. Стало быть, вы и есть Рик. А что тут смешно, вы сынок? Объясни папочке. Вы не поймёте. Вспомнилась одна история. Оттил хохотал до слёз, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу. Так вы, Рик, забавно, совсем не похожи ни тебя огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья, только туго набитый кошелёк, кольцо с изумрудом, да толстое брюхо. Эй, полегче на поворотах, маг. Может, я и не Аполлон, но вашу руку, Рик, давно мечтал познакомиться. Вы тот самый человек, который завоюет Марс. Ведь у вас есть машинки для коктейля и супинаторы, и фишки для покера и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, и клетчатые кепи, и ром. — Да, но я только скромный предприниматель, — сказал Ван Пленк и потупил глазки. — Я делаю свой бизнес и получаю талику барыша, Ну, я уже говорил, Джек, я давно подумывал, надо поставлять на Марс игрушки дядушки Выгля и комиксы Дика Трейси. Там всё будет в новинку, огромный рынок сбыта. Ведь у вас и не слыхивали о таких вещах. Например, о политических карикатурах, верно? Словом, мы вас засыпим всякой всячиной. Наши товары будут на разхват. Марсиане их просто с руками оторвут, малыш. Верно тебе говорю. Ещё бы, духи и платья из Парижа, модные комбинезоны, чуешь? И первоклассную обувь. На Марсе мы ходим босиком. Что я слышу? Возвал Эррер Вантленк к небесам. На Марсе живёт одна нятёсанная деревянщина. Вот, что Джо, это уж наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлёпать бысиком, а тогда и сапожный крем пригодится. Э-э, а... Ванпленк хлопнул Этило по плечу. "Стало быть, замётено. Ты технический директор моего фильма идёшь. Для начала получаешь 200 долларов в неделю, а там дойдёт и до 500. Что скажешь?" "Меня тошнит", сказал Этило. От выпитого коктейля он весь посинел. Да, прошу прощения, я и не знал, что тебя так разберёт. Выйдем-ка на воздух. На свежем воздухе и телу стало полегче. Так вот, почему земля нас так встретила? спросил он и покачнулся. "Ясное дело, сынок, у нас на земле только дай случай честно заработать. Ради долларов всякий растарается. Покупатель всегда прав". «Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в девять утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в одиннадцать, тогда и потолкуем. Ровно в девять, смотри, не опаздывай. У нас порядок строгий». «А почему?» «Чудак ты, галлахер, но ты мне нравишься. Спокойной ночи. Счастливого вторжения». Автомобиль отъехал, Этил поглядел ему вслед, поморгал растерянно, Потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан. «Как же теперь быть?» — вслух спросил он себя. Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете, издали из города доносился гул. Там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи. С одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок. Судя по воплям больного, он через чур всего нагляделся, через чур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-жёлтых ящичков в разных местах, где люди пьют, и за ним без конца гонялись от столика к столику женщины, огромные как слонехи. Опять и опять он бормотал: "Дышать нечем, замонили, раздавили". Понемногу всхлипывания затихли, Этил вышел из густой тени и направился к кораблю. Надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке в повалку валялись пьяные часовые. Он прислушался, из огромного города долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен. А ему чудились ещё и другие звуки: приглушённо урчат машинки в барах, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут дюрком, станут ленивыми и беспамятными. В пещерах кинотеатров вкратчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон, от него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца своих дней. Пройдет год, и сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончат с собой. Этил стоял посреди пустынной дороги, За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на него. Перед ним выбор: остаться на земле, поступить на службу в киностудию, числиться консультантом, являться по утрам минута в минуту и начать понемногу поддакивать шефу: "Да, мол, конечно, бывало на Марсе жестокая резня. Да, наши женщины высокие, белокурые. Да, у нас есть разные племена и у каждого свои пляски и жертвоприношения. Да, Да, да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс? А что будет через год, сказал он вслух. На Марсе откроют ночной клуб Голубого канала и казино древнего города. Да, в самом сердце марсианского древнего города устроят и горный притон. И во всех старинных городах Пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни реклам, и шумные компании затеют веселье на могилах предков. Да, этого не миновать. Но час ещё не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тила и сын ждут его, и можно напоследок ещё несколько лет пожить тихо и мирно. Дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги. порой пригубить тонкого лёгкого вина, мирно побеседовать. То недолгое время, что ещё остаётся им, пока не свалится с неба неоновое безумие. А потом, быть может, они с Тилой найдут убежище в Синих горах, будут скрываться там ещё год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щёлкать затворами фотоаппаратов и восторгаться «Ах, какой дивный вид!» Он уже точно знал, что скажет Тилль. Война ужасна, но мир подчас куда страшнее. Он стоял посреди широкой пустынной дороги, обернулся и без малейшего удивления увидел, прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по 16 и не больше гонят открытую машину так, что её мотает и кидает из стороны в сторону. указывают на него пальцами истошного пят. Мотор ревёт всё громче, скорость 60 миль в час. Эдди кинулся бежать. Машина настигала. Да, устало подумал он. Как странно, как печально. И рёв, и грохот точь в точь бетонам жалка.